Проект «Послесловие» представляет Лина Альдани Корок Перевод с итальянского Лев Вершинин Ну а прежде чем мы начнем, не забудьте подписаться на наш канал проекта «Послесловие». Там всегда полно классной и бесплатной фантастики. Погнали!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 На основе показаний этого прибора корок парализовал лишь высокоорганизованных животных, достигших в процессе эволюции высшей степени развития. Гарри Буллер, командир ракетаплана Земля Golden Star, попал на ДНЕП-4 позже анакейцев. И в этом не было ничего удивительного. Хотя земля земляне также совершали дальние межпланетные путешествия, в сравнении с ракетами анакейцев их корабли выглядели весьма остаревшими.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 Когда на корабельном телеэкране изображение Днебо четверт стало вполне отчетливым, Гари Буллер понял, что эта планета будет для исследователей тверддым орешком. После раздумия он принял решение высадиться на ней самому. Оставив Golden Star вращаться на орбите, он сел в космошлюпку, и вскоре она плавно опустилась на Днеп четверт. Прежде всего Гари взял пробу воздуха. Оказалось, что для дыхания он непригоден. Надев респиратор, Гари вылез из шлюпки.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 Планета опасная, неисследованная. Потом достал галактический атлас и обвел ДНП четвертой красным кружком. Он так и не понял, что же его спасло. Откуда ему было знать, что техники Анакеи, создавая корок запрограммировали его таким образом, что он уловил лишь животных, наделенных интеллектом выше средней нормы. И уж, конечно, ему было невдомек, что корок подверг его тщательному электроневрологическому анализу. Этот анализ показал, что Оангария, самый талантливый и умный разведчик космоса во всем отряде астрографов, обладает низким интеллектом и поэтому не достоин стать экспонатом зоологического сада на Анакее.